Голова восьмая. После второго убийства жизнь в колледже святого Христофора замерла. Все в нем застыло от потрясения и скорби. Казалось, на него обрушилась страшная эпидемия, киприанова чума, поразившая древние фивы. По всей территории распространился смертельный яд, от которого не могли защитить высокие стены колледжа, прежде служившие надежным укрытием от любых бед и напастей. Несмотря на отчаянные заверения декана, что студенты в безопасности, все больше родителей забирали своих детей из Кембриджского университета. Марианна их не осуждала. Ей самой хотелось схватить племянницу в охапку и бежать в Лондон. Убийство Вероники стало для Зои сокрушительным ударом. Это удивляло всех, включая ее саму. «Чувствую себя лицемеркой», — призналась она Марианне. «Ведь я недолюбливала Веронику, а теперь почему-то рыдаю и не могу остановиться». Марианна догадывалась, что на самом деле племянница оплакивала Тару. Горе, которое ощутило Зои после смерти подруги, оказалось слишком сильным, чтобы его осознать и выплакать. А сейчас, когда погибла Вероника, чувства переполнили Зои и вырвались наружу. Это хорошо. Это поможет племяннице исцелить душевную рану и прийти в себя. — Ничего, ничего, милая, — шептала Марианна, прижимая ее к себе и осторожно укачивая. — Не держи в себе. Поплачь. Наконец Зоя затихла. Марианна настояла на том, что им нужно где-нибудь перекусить. У племянницы со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. Измученная, опухшая от слез, Зоя согласилась. Они отправились в столовую, где встретили Кларису, и та пригласила их подсесть к ней за преподавательский стол. Он находился в конце зала на возвышении, напоминавшем подиум. Прямо над ним на обитых дубовыми панелями стенах висели портреты предыдущих ректоров. В другой стороне располагалась буфетная стойка по-шведски, где студенты выбирали блюда, а затем рассаживались за длинные столы, которые рядами тянулись почти через все помещение. Посетителей столовой обслуживали нарядные официанты в жилетах и галстуках-бабочках. Обедающих студентов было немного. Парни и девушки о чём-то встревоженно и тихо переговаривались, вяло ковыряясь в тарелках. Клариса, Марианна и Зои сели на краю стола, подальше от других преподавателей. Клариса погрузилась в изучение меню. Ужасные события последних дней никак не повлияли на её аппетит. — Пожалуй, я возьму фазанину, — заявила она. — И ещё, наверное, груши пошот в красном вине. Или нет? Финиковый пудинг с карамелью. Марианна кивнула. «Зоя, ты?» Та покачала головой. «Я не голодна». Клариса обеспокоенно посмотрела на неё. «Дорогая, тебе обязательно нужно поесть и подкрепить силы. Ты плохо выглядишь». «Как насчёт вареной сёмги с овощами?» — предложила Марианна. «Будешь?» «Ладно», — безучастно пожала плечами Зои. Когда официант принял у них заказ и отошёл, Марианна показала Кларисе открытку, найденную в театре. Преподавательница внимательно всмотрелась в неё. «Если я не ошибаюсь, это святая Луция Сиракузская». «Святая Луция?» «Она сейчас не очень известна. Луция была мученицей во времена диоклетианова гонения на христиан в начале IV века. Её закололи, а перед этим вырвали глаза». «Бедняжка». «Да уж. Поэтому-то она и считается покровительницей слепых. Обычно её вот так и изображают, с глазами на блюде». Клариса перевернула карточку и, беззвучно шевеля губами, прочитала надпись на древнегреческом. «А это — отрывок из трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде». «О чём тут говорится?» «О том, как «Ифигению» ведут на смерть». Отпив вина, Клариса принялась переводить текст. «Узрите, как прекрасная дева, увенчанная цветами, окропленная святой водой, восходит на алтарь жестокой богини. Ее нежная шея будет разрублена, и жертвенник обогрится кровью». Марианне стало дурно. «Господи Иисусе!» «Согласна. Жутковато». Клариса вернула карточку Марианне, а та, передав ее племяннице, спросила. «Зои». Что ты об этом думаешь? Мог Фоско послать Веронике эту открытку? «Профессор Фоска? в изумлении переспросила Клариса. «Ты же не хочешь сказать... Ты же не считаешь, что профессор...» «У Фоски есть группа студенток-фавориток, которых он собирает на отдельные закрытые занятия», — перебила Марианна, внимательно глядя на Кларису. «Он называет их Девы. Вы в курсе?» «Девы?» — впервые слышу. «Может, они решили организовать кружок по образу и подобию апостолов?» «Апостолов?» «Это тайное литературное сообщество, в котором состоял Теннисон. Там он и познакомился с Галломом». Лишившись на миг дара речи, Марианна уставилась на Кларису. Потом согласилась. «Возможно». Разумеется, все апостолы были мужчинами, а все девы, как я понимаю, — женщины. Именно. Тара и Вероника входили в их число. Вам не кажется это совпадение странным? Зоя, а ты что думаешь? Неловко поёрзав, та взглянула на Кларису и кивнула. Если честно, по-моему, открытка вполне в его стиле. Я имею в виду, что профессор Фоско — консерватор. Он часто пишет послания от руки, а в прошлом семестре прочитал целую лекцию на тему «Переписка по почте как вид искусства». Хотя это, конечно, ничего не доказывает. «А может, и доказывает», — возразила Марианна. Клариса постучала пальцем по изображению святой Луции. «Почему убийца присылает жертвам открытки? Зачем это ему?» «Это какая-то игра». Убийца рискует, заранее объявляя о своих намерениях, и это добавляет ему острых ощущений. Марианна тщательно подбирала слова. «И еще кое-что. Может, он и сам не осознает, но есть какая-то причина, по которой он выписывает эти цитаты. Они что-то для него значат». «Что?» «Понятия не имею», — Марианна вздохнула. «Надо выяснить. Только так мы его остановим». И его? «Это Эдварда Фоску?» «Вполне возможно». Клариса покачала головой, явно расстроенная этим предположением. Марианна молча рассматривала лежащую перед ней открытку. Вскоре официант принёс их заказ, Клариса уткнулась в свою тарелку, а Марианна переключила внимание на Зои и стала следить, чтобы племянница хоть что-нибудь съела. До конца обеда они больше о Фоске не говорили. Но все это время мысль о нем не покидала Марианну, прячась в уголке ее сознания, словно летучая мышь в темноте.